Глава восьмая. Они ели. Кто хлеб с простоквашей? Кто хлеб с маслинами? У некоторых был картофель, сваренный в большом количестве воды с капелькой растительного масла. Жевали молча. С потолка мягко колеблись, свисали длинные нити паутины. Слой ворсистой пыли стелился по полу пушистым ковром, на который ткачи твое дело сплевывали. Даже пыль воздушными хлопьями цеплялась за ножки станков. Неровности стен, электрические провода, веревку, протянутую с конца в конец мастерской. Как всегда возбужденный хамдук первым кончил есть. Он вытер рот тыльной стороной руки и многозначительно спросил Акашу. — Скажи-ка, Правда, что ты занимался политикой, потом тебе пришлось в этом каяться. Политикой? Так ведь ей уже занимаются все. А Каша спокойно посмотрел на хамдука, не переставая жевать. Чувствуя себя задетым, рыжий возразил. Я тебя не понимаю. Если, например, я занимаюсь своей работой и плюю на остальное, ты, тем не менее, занимаешься политикой? Между тем, заявление Рыжего вызвало усмешку у Шуля. Из всех рабочих Хамдук был самым непоседливым. Постоянно перекочевывая из одной мастерской в другую, он успел обойти весь город. Вот как. «Ну а когда я хожу к ЗАЗе, я тоже занимаюсь политикой». Довольно своей шуткой Хамдук захотал во все горло. Заза, проститутка из нижних кварталов, была избранницей его сердца. Остальные молчали. Наверху, сквозь решетку окошка, виднелись в сероватом свете силуэты прохожих. С улицы доносился невнятный, приглушенный шум. Инспектор Нефнаф начал мустафана умолк и медленно потянулся. «Так инспектор, не с нас, — начал он снова, — сказал мне однажды, выпуская меня из тюрьмы, «И не стыдно тебе всю жизнь пьянствовать? Пора образумиться!» «Я проработал всю жизнь, — ответил я ему, — но, несмотря на это, не сдвинулся с места. Каким был, такими и остался. Я решил работать ровно столько, сколько нужно на выпивку». «Ты подохнешь от этого, Мустафа! — сказал он, — Выталкивай меня за ограду. Тогда мне захотелось ему ответить. Пусть я напиваюсь. А вот ты-то чем утешаешься, дурак? Разве тем, что заставляешь страдать себе подобных? Мустафа Ризак окинул мастерскую отсутствующим взглядом. У него было длинное худое лицо. Он добавил. Какой толк от жизни? Никакого. Вот я пью и когда напиваюсь, забывая о глупости людей. — Вряд ли это так, — сказал Хамза. Мустафа стукнул кулаком по станку. — А может и так? — Скорее всего, ты просто вино любишь, — пошутил Шуль. Резак вздохнул, покачивая головой, как человек, который мог бы многое сказать. Хамдук сидел в стороне на ступеньке лестницы, обхватив руками колени и прислушивался к неясным звукам доносившимся из переулка. На его красивом, с правильными чертами лице застыло сосредоточенное выражение. Порой он слегка оттопыривал губы. Растегнутый ворот синей рубахи обнажал белую кожу и светлые волосы на груди. — Все это немногого стоит, — пробормотал он. — Для тебя чего-нибудь стоит одна заза, — сказал Шуль. — Его беззубый рот широко открылся. Он зевнул, потом прокудахтал. «Вы как раз подходите друг к другу!» Услышав имя своей любовницы, Рыжий удивленно уставился на шуле. Хамза подошел к Акаше и с таинственным видом спросил. «Ты сидел в тюрьме?» А Каша ничего не ответил. «Политика! А что это такое?» — воскликнул Хандук. Иронический голос Хамзы проскандировал. Алжир, Алжир, где твои люди? Кто разбудит их от сна? Велико народное горе! безмерно народное горе!» Хамдук так громко вскрикнул, что все в мастерской вздрогнули. Потом он притворился плачущим. И, и, и, и, -и" схлипывал он. Хамза продолжал. «Политика?» Вещь сложная. Каждый толкует ее по-своему. Одни говорят, надо всю землю отдать крестьянам. Другие предлагают, отдайте нам все, и мы справедливо разделим между всем народом. Как видишь, политика заботится о благе рода человеческого. Пусть так. Ну а мы ткачи, спросил один из рабочих. Мы-то мы дерьмо. Хамдук презрительно посмотрел на Хамзу и отвернулся. «Каторжник!» пробормотал он. «Да при том старый каторжник!» «Это вьючный осел!» Уединившись в своем углу, Гутиламин что-то по привычке бормотал себе под нос. Он почти беззвучно шевелил губами, словно без конца подводил итоги своим мыслям. Покончив с обедом, Амар присоединился к двум другим ученикам, которые играли в конце мастерской, вскрикивая, они подбрасывали вверх метелки камыша и ловили их тыльной стороной руки».